Глава 3. Дневник Фрейлины Арнгейм. Этими словами кончался дневник царевича Алексея. Он при мне бросил его в огонь. 31 декабря 1715 года. Сегодня скончалась последняя русская царица, Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова-царя Федора Алексеевича. При иностранных дворах ее считали давно умершей. По смерти мужа в течение 32 лет она была помешанной, жила как затворница в своих покоях и никогда никому не показывалась. Ее хоронили в вечерние сумерки с большим великолепием. Погребальное шествие совершалось между двумя рядами факелов, расставленных по всему пути от дома усопшей. Она жила рядом с нами, у церкви всех скорбящих, к Петропавловскому собору, через Неву по льду. Это тот же самый путь, по которому два месяца с лишним назад везли на траурном фрегате тело ее высочества. Тогда хоронили первую чужеземную царевну, теперь последнюю русскую царицу. Впереди шло духовенство в пышных ризах, со свечами и кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях. За ним тайный советник Толстой нес корону, всю усыпанную драгоценными каменьями. Царь впервые на этих похоронах отменил древний русский обычай надгробных воплей и причитаний. Строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакать. Все шли молча, ночь была тихая, слышался лишь треск горячей смолы, скрип шагов по снегу, Да похоронное пение это безмолвное шествие навивало тихий ужас. Казалось, мы скользим по льду вслед за умершую, Сами, как мертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что в последней русской царице Россия новая хоронит старую, Петербург-Москву. Царевич, любивший покойную как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей судьбы своей, дурным предзнаменованием. Несколько раз во время похорон говорил мне на ухо, теперь всему конец.